Глава 23 Проснулся я уже после обеда, полный сил и маны. Напился, загодя поставленной воды в чайнике, и задумался, что же делать с травами Без дровишек чая не попьешь, что довольно грустно, если придется долго сидеть здесь. Теоретически, можно открыть дверь на локоть ночью, проверить, нет ли засады поблизости, спуститься и отправиться за имеющимся здесь сухостоем. Правда, идти все-таки не близко, сейчас по времени. Там можно бросать поиск постоянно с палантиром на груди, проверив лесок впереди, вернуться немного назад, чтобы срубить ствол сухого дерева, и унести его в храм, где и разрубить окончательно. Так можно закрыть вопрос с дровами на неделю. Единственное, что придется сильно шуметь, это опасно. А умелые люди быстро обнаружат следы от рубки дерева, поймут при этом, что я прячусь где-то рядом. Хотя насчет долго сидеть, это вопрос спорный. Может и не стану я долго так ждать. Все мое добро и богатейство нашлось в прежнем виде. Мешок, полный золота, и мешочек с камнями стоят также в углу, накрытые плащом. Палантиры зарядились на 15%, только один из них, с которым я путешествовал, примерно заполнился на четверть. Так что пусть пока стоят и заряжаются. Я плотненько пообедал колбасой первым делом начав с полукопченой, как менее пригодной к долгому хранению. Потом запил всю теплой водой и лег на стол, подложив под голову плащ, собираясь подумать о смысле своей жизни и чему научило меня время, проведенное в Союзе. Только начало формироваться какое-то мнение, выводы из прожитой в СССР небольшой жизни и концепция поведения на будущее, как я незаметно уснул. И проснулся уже к вечеру. Снова проверка источников. Теперь мой заряжен на 40%, остальные на 30%. Я оставляю их на столе, чтобы догнать до 40-45% заряда. Выкладываю все артефакты на стол и продолжаю лежать в темноте, погасив камни светильники. Наверху, в вентиляционном осветительном окне, мне видны последние проблески заходящего солнца. Так гораздо легче думать когда ничего не отвлекает от своих мыслей. Чего мне хочется на самом деле? Вернуться в свое родное время и жить дальше с родителями, дочерью и будущими сыновьями, которым требуется найти симпатичную и здоровую маму, может, и не одну еще. Да, такое желание определенно имеется, но имеются и трудности на пути к осуществлению такого замысла. Основное препятствие в том, Что попасть в ту же капсулу на Воокси можно только иногда, когда прошедшая гроза наполнит энергией это место. Тем более, заметно, что энергия не хранится там очень уж долго и куда-то уходит, что налицо пробой в изоляции, если можно так сказать. Проверить эту мысль нетрудно, всего-то залезть в местную капсулу и попробовать выставить Карелию в качестве пункта перемещения. Еще мне кажется, что не получится из храма попасть в капсулу на Новоокси с перелетом на 38 лет вперед, что она предназначена для перемещения только в настоящем времени, поэтому мне потребуется перелететь вперед в 2018 год здесь, в этом храме, и только потом направляться на Вооксу. Что, естественно, подразумевает необходимость несколько месяцев прожить в Грузии 2018 года без документов и легального нахождения на территории страны, чтобы прийти в себя после перелета. Честно говоря, мне уже порядочно надоело жить, образно говоря, гонимым и убегающим постоянно беглецом, которого только ноги спасают от последствий применения своей силы. Хочется наоборот, попробовать не подстраиваться под чужие правила, а создавать свои. Это тоже такое серьезное желание, попробовать построить свое хозяйство или даже небольшое государство, где я смогу как-то применить свои познания и силу для пользы людей. Заложить в основе такого образования принципы справедливости, немного, конечно, относительной. Все же совсем к идеалу я не стремлюсь, понимая утопичность таких мечтаний. Что ждет меня в моем времени? Да примерно то же самое, что случилось в Грузии времен социализма. Рано или поздно на меня выйдут серьезные люди и структуры, не принимающие отказов. Стану жить, уже не принимая серьезных решений, и я буду существовать по их правилам наверняка очень хорошей жизнью. Еще зачем я так настойчиво стираю отпечатки пальцев в социалистической Грузии? Хотя, скорее всего, они уже есть в картотеке милиции. Может, есть, может, нет. Я этого не знаю точно, поэтому предпринимаю такие усилия. Ведь если они попадут в картотеку при СССР, то наверняка меня смогут по ним опознать и в моем времени. Как особо опасного преступника, напавшего крайне дерзко, сразу на два милицейских экипажа и сумевшего скрыться, несмотря на широко развернутые поиски. Да и фотографии, через 30 лет покажут, что моя внешность совсем не изменилась и добавят вопросов, на которые я не хотел бы честно отвечать. Правда, всегда остается вариант, чтобы хладнокровно убиться и выскользнуть из-под опеки, восстановившись в одном из храмов. С другой стороны, я всегда могу вернуться и туда, и туда, Так что возможность порулить самому мне гораздо интереснее. Я достаточно простой парень. Зато могу найти хороших советников, использовать их ум и знания, тем более, что мне дано умение отличать ложь от правды. И дана огромная сила, которой я могу легко управлять, имея заряженные палантиры. Чем я больше лежу и размышляю, тем заманчивее, мне кажется, мысль построить свое, пусть и небольшое, поселение-область чтобы наладить там достойную и справедливую жизнь. В конце концов, я так воодушевился, что слез со стола и направился к капсуле, где долго изучал, что мне доступно в данный момент. Карелия не в доступе. Похоже, что грозы там еще не было, или если и была, то молнии били не туда. Из двенадцати миров мне хорошо известна земля, на которой имеются еще два храма. В горах Северной и Южной Америки, куда мне не хочется совсем. Потом я изучил планету, где находятся Черноземье и Сатум, обнаружив на другом полушарии еще два материка, в каждом из которых имеется свой храм. Один материк расположен почти на экваторе, второй немного севернее и сдвинут относительно первого в сторону Сатума, почти соприкасаясь с ним одним своим краем. Ну, как соприкасаясь? Примерно видно, что расстояние между ними там от тысячи до двух тысяч километров, через океан. Возможно, что у них окажутся одинаковые языки, потому что я слышал в Теруме, как сатумцев не раз называют пришлыми и захватчиками местных земель. Возможно, не учить с нуля новый язык дорогого стоит. Про остальные миры, кроме названия, я ничего не знаю. Нет, знаю еще, что с магией там не так хорошо, как на части планеты с названием Терен, откуда, вероятно, пошло название одного из государств Сатума. Терен, терум, да очень похоже. Так же, как астор и Астрия. Теперь меня совсем не интересует, что творится за дверью. Я оказался захвачен новыми идеями и перспективами, не стал заниматься дровами, подсматривать ночью через щель в двери и кидать поиск вокруг. Только еще раз проверился на столе, наглядно убедившись, что новых уровней не достиг. Приняв решение, я больше не колеблюсь. Собрал все, что у меня осталось из имущества, зарядил полностью все палантиры и магические предметы, через пару дней залез в капсулу, где нажал продуманную комбинацию на значках. Потом закрыл глаза, ожидая беспамятства. Книгу озвучивал Игорь Голубев.